Глава 17. Кристофер. Мы разбежались по городу в поисках преступницы. Со мной пошел Себастьян. Я знал, что он жаждал поговорить. Мне не хотелось, но это бы вызвало подозрение. «Я видел эту девчонку, Вивиан», — протянул он. «Симпатичная, с норовом. Как я люблю. Жаль ее убивать. Только хотел заполучить эту ведьмочку сегодня себе, но вот незадача». Мы шли по улочкам, заглядывая иногда в таверны. «Я знаю тебя, Кристофер». Наконец остановил он меня в безлюдном переулке, схватив за локоть. «Ты отпустил Изабеллу. Ведь так? Не болтай глупости!» Попытался вывернуться я, но брат вцепился словно клещами. «Ты вчера меня чуть не убил за то, что я посмел дотронуться до нее. Это ты не болтай глупости. Где прячешь ее?» «Почему ты все время лезешь в мою жизнь?» «Не выдержал я и начал наступать». «Может, тебе стоит последить за собой? Если хочешь жениться на Маргаре, то, пожалуйста, один брат или другой. Думаю, для ее семьи будет неважно. Я когда-нибудь отбирал твое? Лез к тебе в душу». Его глаза сверкнули, на скулах заходили желваки. «Тебе все очень легко достается, Кристофер. Все, чего я добиваюсь с большим трудом, ты получаешь просто так. Ах, вот оно что! Завидуешь? А что, если так?» Как часто ты у меня спрашивал, как мои дела? Никогда не думал, что, может быть, я и рад был бы поделиться. Может, я с удовольствием принял то, что ты лезешь в мою жизнь. Но ты? Тебе на всех плевать. Ты сам по себе. Никто не нужен могучему Синарху. И вот еще эта ведьма появилась. Ревнуешь? Он замолчал. Взгляд метал искры. Казалось, еще чуть-чуть, и воздух между нами загорится. Я подошел ближе. «Мне плевать, что происходит у тебя в голове, Себастьян. Я не чувствую вины. Всю жизнь с тобой нянчился». «Нянчился?» «Да ты всегда пытался отделаться от меня». Он начал яростно жестикулировать и кричать. «Я для тебя лишь бремя. Мы не знали, что такое иметь родителей, и ты мне был как отец». «Но я не твой отец», — тоже вскипел я. «Да, ты мой брат. У меня больше никого нет». «Не я в этом виноват! И не я!» В повисшей тишине мы глубоко дышали, дырявили друг друга взглядами. «Поэтому ты влезаешь в мою жизнь?» — наконец спросил я. Он ничего не ответил. Замер на мгновение, а потом, толкнув плечом, пошел по переулку. «Здесь ее нет!» — бросил Себастьян, и мы вышли к улице. Оставшееся время искали в полном молчании, ощущали напряжение, но разговаривать не хотелось. Ближе к полуночи я приказал прекратить поиски. Сегодня беглянку не найти. Лучше при свете дня. Когда разошлись, я тут же отправился в бордель. Безумно желал увидеть Изабеллу. Она решила выбрать меня. Я почти сошел с ума от радости. Такое впервые. Счастье обрушилось так быстро, что я не успел все осознать. В тот день, когда я дал ей выбор, она ушла. Утром никого в комнате не было. Я так и стоял там, рассматривая пустоту, а сердце наполнялось безудержной тоской. Ненавидел ее? Да. Любил? Тоже да. И эти чувства сливались в огненный комок где-то в животе. Но я даже предположить не мог, что мы так быстро встретимся вновь, и сейчас я шел к ней, окрыленный счастьем. Хотя сердце почему-то было не на месте, и когда я открыл дверь, то понял причину. Изабелла сидела перед кроватью, а на ней лежала наша беглянка. «Что здесь происходит?» — зарычал я, и девушки испуганно повернули головы. «Кристофер, ты же не будешь?» Моя ведьма встала и двинулась ко мне, но я прошел мимо. К Вивиан! схватил ее за локоть и потащил. Тут же мне в руку вцепилась Изабелла. «Кристофер, ты этого не сделаешь! Нет, я не позволю!» Я тянул Вивиан, на мне с другой стороны повисла Белла. Ее голос взлетел вверх в мольбах и криках. «Прошу, Кристофер, если любишь, ты же ведешь ее на погибель!» Видя, что на меня это не действует, она вцепилась зубами в руку. Сработали рефлексы, и я оттолкнул ее. Изабелла отлетела и упала на пол. Я тут же отпустил Вивиан и метнулся к ней. «Прости, я не хотел». «Не подходи!» — рявкнула она, выставив руку. «Ты такой же, как все! Безмозглое животное! Какая же я дура!» «Изабелла!» Я попытался поднять ее, но она отбивалась, поэтому пришлось сжать в объятиях. «Мы не можем дать ей уйти! Я не могу! Она покушалась на магистра!» «А если бы это была я?» — в ее глазах застыли слезы. «Если бы я это сделала, тоже меня бы потащил!» «Ты бы этого не сделала!» — Сделала бы. Уже пыталась, только ты меня уволок из его поместья. — Изабелла? — Что, Изабелла, что? — Значит, я был прав. Ворвался в наш разговор тянучий голос Себастьяна. Мы резко обернулись к двери. Он стоял, оперевшийся косяк, скрестил руки на груди и грозно смотрел на всех нас. Я чувствовал, как тело Изабеллы обмякло в моих объятиях, ее затрясло. Резко завел девушку за спину. Вивиан забилась в угол кровати и тоже со страхом смотрела на брата. — Ты следил за мной? — Я знал, что ты лжешь, но не думал, что настолько потерял чуйку. Как я уже говорил, эта ведьма делает тебя слабаком. — Не тебе меня судить. — Конечно. Он хлопнул в ладоши, и быстро дошел до Вивиан, схватил за руку. «Нет!» — крикнула Изабелла и попыталась метнуться на перерез, но я перехватил ее за талию. «Отпусти!» «Сначала разберусь с ведьмой, а потом с вами!» Себастьян уже тащил девушку с кровати. Та вынула шпильку. Это не ускользнуло от взгляда брата. «Думаешь, меня можно убить этим?» — рассмеялся он. Они стали бороться, он одним движением выбил заколку, но Вивиан успела уколоть его. Внезапно девушка подалась вперед и упала к нему в объятье. Себастьян на мгновение опешил, но этого хватило, чтобы она укусила свой палец, схватилась за его рану и зашептала. «Кровь крови, тьма к свету, вечность свяжет нас с заветом, души в узел заплетутся, никогда не разорвутся. Твоя жизнь — «Моя судьбина, моя смерть, твоя кончина!» Себастьян закричал от боли и согнулся, отпустив Вивиан. Та тоже скорчилась в судорогах. Под их кожей поползли огненные змейки. Изабелла отпрянула, перестав вырываться. Ее глаза расширились, и она ладошками закрыла рот, чтобы не закричать. «Что сделала эта ведьма?» — рывком развернул я ее к себе. Но Белла не отвечала смотрела на происходящее и пятилась к стене. Их корчило. Крики заполнили комнату. Себастьян валялся на полу, то задерживая дыхание, то снова продолжая рывками всасывать воздух. Его глаза налились кровью, а вены на шее вздулись. То же происходило и с Вивиан. Я бросился к брату, но меня на ходу с силой отдернула Изабелла. «Поздно!» — сдавленно крикнула она. «Не подходи!» «Сделаешь только хуже. Теперь все!» «Что все?» Мое сердце разрывалось от тревоги, била дрожь. Все худшие мысли пронеслись в голове. Мы с Себастьяном не пример идеальной семьи и постоянно собачились, но он прав. Мы единственные друг у друга. Я иногда мог сам придушить этого сукиного сына, но никогда бы не позволил навредить ему. «Что? Что это, Изабелла?» Уже во все горло кричал я, надвигаясь на нее. «Что она сделала?» Девушка всхлипнула, посмотрела на меня и выдохнула. «Она связала себя с твоим братом, и если умрет она, то умрет и он. Тоже будет наоборот. У них теперь одна жизнь на двоих». Я резко обернулся. Яркие змейки под кожей погасли, оба перестали кричать, лишь глубоко дышали. Все мокрые, будто их облили водой. «Какого черта?» — прохрипел Себастьян. «Теперь ты мой ублюдок!» — таким же голосом вторила ему Вивиан. Я облегченно вздохнул, закрыл глаза. Никто пока умирать не собирался, это уже хорошо. Хотел было подойти к брату, но Изабелла остановила, схватила за локоть. «Не подходи пока, их судьбы переплетаются, нельзя дотрагиваться». С ними все будет хорошо. — Откуда у нее сила, Изабелла? — строго спросил я и повернулся. Я сняла печать, она больше не пленница, и дала ей немного своих сил. — Нам с тобой еще много, о чем придется поговорить. — А ты знаешь, я даже рада, что так произошло. Теперь твой братец не сможет ничего сделать. Она вздернула подбородок и с вызовом посмотрела на меня. — По делам ему. — И тебе. Я наклонил голову на бок. Во мне пульсировала нарастающая злость, но я пытался ее скрыть. «Ведьмы сильнее, чем вам кажется, и хитрее. Еще неизвестно, кто кого использует. Дай пройти». Она кинула на меня сердитый взгляд и тут же юркнула к постели. Я же набрал в грудь воздуха и задержал дыхание, стараясь избавиться от бушующих во мне чувств. Эти двое уже приходили в себя и даже пытались сесть. «Проклятые ведьмы, чтоб вы все сгорели!» — ругался Себастьян. Я подошел к нему, протянул руку и помог встать, но он тут же рухнул на меня. Ноги все еще не держали. Опустив его на стул, я налил воды. «Кто-то знает, что ты здесь!» — он помотал головой, жадно впившись в стакан. «Я ненавижу тебя, Кристофер. Это все из-за тебя. Ты сам пошел за мной. Я бы не пошел, если бы ты доверял мне». «Как я могу доверять тебе, если ты все время меня подводишь? Это все для тебя. Я хочу сделать, чтобы лучше было для тебя». Его глаза блестели. «Или для себя, Себастьян. Ты никогда не скрывал, что наша жизнь улучшится, если я чем-то пожертвую. Так вот, я устал всем все отдавать. Достаточно. И хватит этих лживых речей про меня. Хочешь, я отдам тебе должность синарха или невесту? «Забирай все и катись!» Он замотал головой и опустил ее. Уставился на пол, и его напыщенность куда-то делась. «Можем мы забыть все, что между нами было, Кристофер?» Голос звучал глухо, но так, будто он ловил последнюю надежду и не верил, что поймает. Я долго смотрел на него, раздумывая над ответом. Мы никогда не были близки, не разговаривали по душам, не играли в детстве. Наша жизнь походила больше на выживание, но мы оба нуждались в тепле, которое жадно хранили у себя. Потерянные дети — чужие друг другу братья. Но, может, пришло время все изменить? Этот шанс обернется очередным провалом или... Хорошо, наконец выдал я, и он вскинул голову. Мы уже насолили друг другу на целую жизнь. Пора отдавать долг доверием. Себастьян усмехнулся. Отчаяние в глазах сменилось хитрым прищуром. «Не нужна мне должность синарха. Я таких речей говорить не умею». Девушки сзади зашуршали, и мы обернулись на звук. Вивиан разложила прямо на постели пироги и с аппетитом их лопала. Увидев наши удивленные взгляды, перестала жевать. «Что? Я голодная. С утра ничего не ела». Себастьян встал и подошел к постели, заставив всех замереть. Несколько секунд они изучали друг друга, и Вивиан неуверенно протянула ему пирожок. «Держи, инквизитор, разделю с тобой не только жизнь, но и еду, хотя ты этого не стоишь». Он неотрывно смотрел на ведьму, даже не моргал. «Да что ты такой недоверчивый? Не отравлю я тебя!» Взъерепенилась Вивиан и еще ближе придвинулась. В одно мгновение Себастьян перехватил ее руку и рывком притянул девушку к себе. Я дернулся, брат был непредсказуемым, мог сотворить что угодно, даже если это бы навредило ему самому. Тем более сейчас, когда столько всего произошло. Но он все так же, не отводя от ведьмы взгляда, медленно притянул ее руку к себе и откусил кусок. Вивиан почти не дышала, как загнанный зверек смотрела на него, а я выдохнул. Да, он злился на нее, но ничего не будет делать. Себастьян никогда бы не стал есть из чужих рук, если бы хотел убить. Потом он забрал пирожок и развалился рядом с девушкой. «Если отравишь меня, то отравишь и себя. Думаешь, ты теперь в безопасности? Инквизиторы все время в сражении, дурная ведьма. А это значит, я могу в любой момент умереть», — брат одарил Вивен ехидным взглядом и улыбнулся. «И ты пойдешь вслед за мной?» «Гадкий инквизитор!» — прошепела Вивиан, откусывая кусок пирожка. Мы с Изабеллой переглянулись, я подвинул кресло и притянул ведьмочку к себе, усадив на колени. Не хотелось больше спорить. Я искренне желал чувствовать ее тепло. Она сначала сопротивлялась, но я крепко стиснул руки, и через несколько секунд Изабелла устало откинулась на мою грудь. «Значит, вы все-таки вместе?» Себастьян внимательно смотрел на нас, тщательно пережевывая еду. Он снова надел маску хитрого лиса, перевел взгляд на Вивиан. И с тобой мы тоже вместе. Как тебя теперь называть? Моей жизнью, судьбой, погибелью. Огрызнулась она, презрительно фыркнула и отвернулась, чем вызвала его довольный смех. Вы пока оставайтесь здесь и не высовывайтесь, приказал я. Мы же постараемся уладить весь тот бардак, что вы сделали. А что потом? — обернулась ко мне Изабела. Все так и продолжится. Инквизиторы будут использовать ведьм, а мы вечно прятаться в лесах. — Не вижу проблемы, — ухмыльнулся Себастьян, за что получил грозные взгляды ото всех. — Я подумаю, что с этим делать. У меня есть один вариант. — Какой? — нетерпеливо дернула за рукав Изабелла, забыв про свою злость и обиду. Я же нежно провел пальцами по ее скуле и легко поцеловал. Прежде чем рассказать, я должен сам все проверить. «Но почему ты не можешь сейчас? Что за тайны?» Ведьмочка от негодования даже подпрыгнула на моих коленях. Я немного подумал. Никто не прерывал размышлений. Все будто замерли в ожидании. «Это пока выглядит как сомнительная авантюра», — начал я. «Да давай уже, выкладывай. Теперь и Себастьян подталкивал меня». «Ладно». Я рассказал им о Фениксе, обо всем, что я узнал от него. «Да ну, бред!» — недоверчиво фыркнул брат. «А может и правда», — протянула Вивиан, — «в нашем племени нет ни одного мальчика. Ведьмы после особого ритуала рожают или приводят в лес только девочек, но мы их не заставляем. Это добровольно. Мы можем так же, как и вы, напитываться силой». А инквизиторы крадут детей у народа, потому что не хватает сирот протянул я. Да нет, ну что ты несешь? Себастьян даже вскочил с кровати. Я не верю. Он схватился за голову, заходил по комнате. И я его понимал, потому что сам приходил в ужас от догадок. Не хотите ли вы сказать, что нас тоже выкрали? Засмеялся он, но как-то истерично. Кажется, его мир сейчас рушился. Все, на чем строилась Вера годами, рассыпалось как песок. Я это уже пережил а ему нужно было время. «Мы с братом уходим, а вы оставайтесь здесь». Я поднялся вместе с Изабеллой и опустил ее на ноги. Хотел поцеловать, но она вдруг вспомнила, что обижена на меня, отвернула голову и задрала подбородок. Я на мгновение замер, рассматривая ее лицо, и невесомо коснулся щеки. Она даже не шелохнулась, но ресницы дрогнули. «Нас ждет потом долгий разговор, но не сейчас». Я выпустил девушку из объятий и, схватив ошалелого Себастьяна под локоть, потащил к выходу. Мы вышли на улицу, и сразу же брат оперся руками о стену. Его рвало, тело тряслось. «Мы... мы можем увидеть этого Феникса?» «Я хочу спросить». Он шмыгнул носом, а из глаз брызнули слезы. Я никогда не видел его в таком состоянии. «Кристофер...» Брат взглянул на меня как-то по-детски. «А наши родители, они могут быть живы?» Себастьян вытерся рукавом, пытаясь взять себя в руки. Я подошел и впервые в жизни обнял его. И он расплакался, выпуская наружу то горе, что хранил все эти годы. Бесстрашный, хитроватый подонок, который всегда умел скрывать чувства под насмешливой маской, рыдал, как ребенок у меня на плече. Он, наконец, был искренним. Я впервые увидел его тоску и боль.